И босс Сильвестр, ступая вслед жениху, так дева манит взгляд. Эгиди и Сильвестр. Другие два ученика Франциска. Отец и Пестун из родного края уходит с нею теми окружен, чей стан уже стянула верь простая. Вежд не потупив от того, что он, сын Пьетро Бернардоне, и по платью, и по лицу к презреннейшим причтен, он царственно все то, что движет братью, раскрыл пред и тот, устав, скрепил им первую печатью. Первою печатью папа Инокентий III временно утвердил устав Ордена Миноритов, 1210 год. Когда разросся, бедненький народ, Вокруг того, чья жизнь столь знаменита, Что славу ей лишь небо воспоет, Дух повелел, чтоб вновь была повита Короной из гонориевых рук, Святая воля их архимандрита. Папа Ганори III окончательно утвердил устав ордена. 1223 двести двадцать год. Когда же он томимый жаждой мук перед лицом надменного султана христа восславил и христовых слуг но увидал, что учит слишком рано незрелых, и вернулся, чтоб возле зле не чахла италийская поляна, на Тибр и Арно, рознищей скале, приняв Христа последние печати, он их носил два года на земле. Перед лицом надменного султана... В 1219 году Франциск ездил на восток, где безуспешно пытался обратить в христианство египетского султана. На Тибр и Арно розничьей скале, то есть на горе Альверния. Франциск, по легенде, за два года до смерти получил стигматы — пять ран, подобных ранам Христа. Когда даритель столькой благодати Вознес того, кто захотел таким смиренным быть, К им заслуженной плате, Он братьям, как наследникам своим, Возлюбленную поручил всецело Хранить ей верность, завещая им. Единственно, из рук ее хотела Его душа в чертог свой отойти, Иного гроба не избрав для тела. Иного гроба не избрав для тела, чем объятие нищеты. По преданию, Франциск, умирая, лег на на землю. Судишь, каков был тот, кто с ним вести, Достоин был вдвоем ладью Петрову, Средь волн морских, по верному пути. Каков тот был, то есть, Доминик, Ладья Петрова, то есть, церковь. Он нашей братья положил основу, И тот, как видишь, грузит добрый груз, Кто с ним идет, его послушный слову. Он нашей братье положил основу, То есть, основал доминиканский орден, Которому принадлежал и Фома, Аквинский. Но у овец его явился вкус к другому корму, и для них надежней отыскивать в разброд запретный кус. И чем ослушней и неосторожней их стадо разбредется кто куда, тем увернувшихся вернувшихся сосцы порожней. Есть и такие, что, боясь вреда, Теснятся к пастуху, но их так мало, Что холст для ряс в запасе есть всегда. И если внятно речь моя звучала, И ты во след ей со вниманием шел, И помнишь то, что я сказал сначала, Ты часть искомого теперь обрел, Ты видишь, как на щепке ствол сечется, И почему я оговорку ввел, Где тук найдут все те кто не собьется.